Глава 30. А речь пойдёт о смерти Ирины Леонидовны Макниной, любовницы Петра Мухина, матери Георгия, начал Кузя. Времени прошло немало. Пришлось попросить помощи у человека, который иногда роется в архивах. Куда мне не войти? Почему, спросила я. Потому что над делами, которые там хранятся, работали в докомпьютерную эру, пояснил Синь, и никто их потом 100 лет не трогал. Я веду речь о медицинских документах, Уточнил Кузя. После смерти больного его карта хранится от года до 50 лет и дольше. Документы мёкниной на наше счастье оказались из последней категории. Она работала лаборантом на предприятии, где производили химические средства от вредителей сада, огорода, всяких грызунов. Плохо ей стало на работе. В документах указано, что женщина упала в обморок, коллеги вызвали скорую. Ирину отвезли в больницу, её сопровождала одна сотрудница. Минуту Кузя посмотрел в ноутбук. Серафима Васильевна Коркина. Ей тогда исполнилось всего 19 лет. Учитывая место службы Ирины, врачи сразу заподозрили отравление, сделали анализы. И выяснилось, что средства для защиты посадок ни при чем. Макнина приняла большую дозу лекарства кармиоапатинт. В то время оно считалось лучшим для тех, кто страдал тахикардией. Макнина никогда не жаловалась на учащенное сердцебиение. Но это не означает, что у неё не было проблем. Многие люди не посещают врачей и лечатся по принципу: "Соседки прописали, ей помогло, и мне поможет". В приёмном покое Коркина сообщила, что Ирина не обедала в столовой, сказала, что хочет в перерыве кое-что купить и ушла. Когда Макнина вернулась, Симона предложила ей попить кофе в буфете. Ирина Леонидовна отказалась, пояснила, что её тошнит и вскоре потеряла сознание. Маккину положили в палату интенсивной терапии, там она и скончалась. Кузя обвёл нас взглядом. Есть лекарства, которые не покидают рынка. Например, валокардин, ношпа. Да, появились новые препараты. В аптеках сейчас чего только нет. Но кое-кто любит привычные средства и спешит за цитрамолоном, который в разы дешевле импортных средств похожего действия, альбуцит, например. Он определённо проигрывает в плане упаковки. Недавно мой приятель его принёс, такую совковый пузырёк с резиновой пробкой, сверху тонкая жестяная крышка, и придаётся пластиковая пипетка, которую надо на горлышко натянуть, когда флакон откроешь. Ненашенское лекарство удобнее в использовании, там просто колпачок надо снять. Но цена, что купит пенсионер? Родну Альбуцит. Он его всю жизнь использует, верит в чудодейственность капель. Кормя патент из той же серии, поэтому до сих пор есть продажи. Правда, не во всех аптеках кое-кто теперь не любит продавать наши давно известные медикаменты. Ну, какая от них прибыль? Лучше всучить наивные толстошки капсулы для похудения за несколько тысяч. Почему вы молчите? Тебя слушаем, ответила я. Мне одной кажется, что эта речь, ну, может, не дословно, уже один раз звучала. Я её выслушала, когда госпитализировали Светлану. Вот-вот. Закивал Кузя. Две женщины, которые связаны с Ольгой Гавриловной, отравлены одним средством. Ирина умерла, Светлана вроде жива, вроде. Я бы сделал ставку на Ольгу Гавриловну. Это она всех укакошила. Притянуто за уши, отмахнулся Диктерёв. Я была солидарна с полковником. Назови хоть одну причину, по которой мать Фёдора решила лишить невестку жизни. Свекровь и невестка «Дельфин и русалка». «Не пара они, не... ох, не пара!» Торжественно произнес Кузя. «Этого хватит». «У Ольги и Светы были нормальные отношения», заспорила я. «Полно людей, которым я улыбаюсь, хожу с ними кофе пить, поддерживаю нормальные отношения, но терпеть их не могу», признался Собачкин. «Пресловутые нормальные отношения мне просто нужны». И тут ожил домофон. «Мы кого-нибудь ждем?» Удивился полковник. "Да", сообщил наш компьютерный гений. "Я нашёл Серафиму Васильевну Коркину, попросил её приехать, решил, что нам необходимо с ней побеседовать". Полковник свёл брови в одну линию, и тут снова раздался звонок. "Я встала. Потом обсудим поведение Кузи, пригласившего человека по собственной инициативе, не советуясь с остальными и никого не предупредила о встрече. Пойду открою". Женщина на пороге, неприлично её не впустить. Александр Михайлович промолчал, а собачкин зашипел. Ну ты и молодец. Да, согласился приятель. Если говорить об уме и ообразительности, то мне их не занимать. Как отреагировал на его заявление Диктерёв, я не слышала, потому что вышла в прихожую и открыла дверь. С первого взгляда стало понятно, Навряд ли Серафима Васильевна испытывает материальные трудности. И явилась к нам, чтобы получить немного денег. На пороге стояла стройная дама в дорогум меховом манто. Её красиво покрашенные и уложенные волосы не прятались под шапкой. На ногах были тонкие замшевые идеально чистые сапожки. В таких ходить по улицам декабрьской Москвы холодно, а из-за грязи на тротуарах они мигом превратятся в полное непотребство. На плече у гостьи висела шикарная маленькая сумочка. За забором стоял джип Porsche. На переднем сиденье виднелся силуэт шофёра. Господин Кузьмин попросил меня срочно приехать. Я, Серафима, представилась незнакомка. Очень приятно, Дарья. Проходите, пожалуйста, предложила я. С нетерпением ждём вас. Когда я узнала, что речь идёт об Ирине Леонидовне, сразу помчалась в Ложкина. Сказала Коркина: Под шубой у нее было роскошное платье, на которое я положила глаз в Париже, но не купила, потому что жаба схватила меня липкими лапами за тощую шейку, сжала изо всех сил и прошипела мне на ухо. Эй, совсем сбрендила? А читать за тряпку такие безумные деньги? Ну уж нет. Пришлось бежать из магазина, не солоно хлебавши. Дама пошла по коридору в офис. Я двигалась за ней, пытаясь подавить приступ зависти. Похоже Серафима выдрессировала свою жабу, та забилась в угол, накрылась тазиком и не квакает. А моя окончательно распоясалась. Неделю назад она прогнала меня из магазина, где незаконно торгуют настоящим французским шоколадом. Дорого жабе там показалось.